8. Впервые за последний месяц Фабиан вернулся к своей коллекции CD-дисков в задней части гостиной и прошелся взглядом по нестройным рядам. Тут было более четырех тысяч альбомов. И это он еще успел отобрать и оставить четверть при переезде из Стокгольма. Целый месяц тишина была единственным пространством, в котором он мог существовать. Это было самое долгое время без музыки за всю его взрослую жизнь. После событий с Матильдой и Теодорм, не говоря уже о Соне, его мозг как будто был не в состоянии воспринимать что-то еще. Даже ненавязчивое, обволакивающее звучание музыки Брайана Айна не сработало. Малейший звук, и у него сразу же начинала болеть голова. Но теперь наконец снова появилось желание что-то послушать, желание вообще что-то делать, вставать по утрам и несмотря на дождь отправляться на пробежку через лес, Польши скук, готовить вкусные ужины и собираться всей семьёй за столом. Матильда пришла в сознание, и врачи заверили, что она сможет приехать домой на выходные. И Именно это заставило его наконец снова почувствовать твёрдую почву под ногами. Конечно, она всё ещё была немного странной, и они так и не прояснили до конца, что именно произошло с Теодором в ту ночь. Но где-то внутри себя он был убеждён, что всё как-то разрешится, что в конечном счёте ничто не помешает им снова стать одной семьёй. Единственным неизвестным в этом уравнении оставалась Соня. До настоящего момента в круговороте событий их жизни не было места ни для нее, ни для него, ни тем более для них, если вообще еще существовали они. Не так давно Соня заявила, что хочет развестись. Эта мысль довольно часто приходила ему в голову в последние годы, а сейчас инициатива пришла от Сони. Предупреждающие знаки постоянно появлялись в последнее время. Мигали красным светом и кричали о неизбежном, как в конце плохого фильма катастрофы. И всё же он был застигнут врасплох тем, что она вдруг оказалась готова жить без него и сразу дала понять, что он ничего не может с этим поделать. Но он понятия не имел о том, что с ней происходило сейчас, после того, как ее любовник изменил ей и вообще оказался совсем не тем кем она его себе представляла. У него даже не было четкой картины того, чему она подверглась за несколько часов до ужасных событий в их гостиной. Однако он подозревал худшее, основываясь на том немногом, что знал. Ее дорогостоящую картину, висящий ящик, полиция почему-то изъяла в качестве вещественного доказательства. Или синяки на ее теле, которые он случайно увидел, забыв постучаться перед тем, как зашел в спальню. Но дело было не только в синяках. Сейчас он видел перед собой женщину с обрезанными крыльями, которая, казалось, полностью потеряла веру в себя. По крайней мере, Это касалось искусства. По ее словам, она никогда больше не будет рисовать. Она все равно была всего лишь полной бездарностью. Но они не обсуждали такие вопросы. Он понял это из обрывочных фраз, которые слышал. И как только он пытался заговорить с ней об этом, она переводила тему разговора, так же как делала каждый раз, когда он пытался поговорить об их будущем. Последние несколько недель их жизни были одним большим чрезвычайным положением, когда вся их энергия была потрачена на то, чтобы дежурить в палате Матильды. И, возможно, все могло измениться теперь, когда дочь вернется домой. Может быть, все наконец вернется на круги своя. Он вытащил Gone to Earth с Дэвидом Силвианом и посмотрел на обложку. Это был второй диск, который он купил после "Signs of the Times" принца. И он всё ещё помнил, как поставил его для Сони в квартире, в которую они только что переехали вместе. Он ей так понравился, что она стала танцевать, а он включил звук настолько громко, что в итоге им в дверь позвонил сосед. Но они только заткнули звонок ватой и откупорили ещё одну бутылку вина. Как будто ни одна проблема в мире не касалась их, пока они были вместе. Он включил колонки на кухне, прибавил громкости и начал готовить ужин под музыку бывших участников группы G-Pen, Стива Дженсена и Мика Карна в Taking the Whale. Поскольку Соня собралась провести ночь у Матильды, дома были только он и Теодор. Им хватило бы остатков вчерашней пасты, которую он обжарил до хруста на оливковом масле вместе с тонко нарезанным чесноком, несколькими помидорами и оливками. Дверь комнаты сына была закрыта, поэтому он осторожно постучал, прежде чем зайти. Он заметил, как Теодор вздрогнул, сидя перед компьютером, и быстро включил заставку экрана. Ужин готов. Хорошо, я сейчас приду. Фабиан кивнул и повернулся, чтобы выйти, но остановился на полпути. Кстати, а что ты делаешь? Ничего, я же сказал, что иду. Фабиан слишком хорошо помнил свой подростковый период. Как он, так же как и Теодор, всегда запирался в своей комнате с постоянной потребностью остаться одному все время беспокоясь о том, что в любой момент дверь может быть открыта любопытным родителям. Теперь он сам был тем надоедливым родителем, который просунул ногу в дверную щель и задавал кучу раздражающих вопросов. Только в данном случае речь шла не о пачке сигарет или каких-нибудь потрёпанных журналах а о пистолете, с которым Теодор пришел домой о его разбитом носе, который даже через несколько недель после операции всё ещё был опухшим и сине-жёлтым. О том, что на самом деле произошло до того, как он вернулся домой той ночью, почти четыре недели назад. Он пытался всё выяснить, но после нескольких неуклюжих попыток получил только версию Теодора о том, что он шёл через парк Слотсхаген, намереваясь встретиться с друзьями, когда на него напали и ограбили под дулом пистолета. В это время мимо проходил мужчина со своим питбулем, и испугавшись собаки, преступники выронили пистолет и скрылись. Тогда Теодор решил забрать оружие домой и отдать Фабиану. Кажется, только этот момент во всей истории не был очевидной ложью. Мне показалось, что вы с мамой сегодня поссорились, начал он во время ужина. Она сказала что-то о том, что нашла две. Да, она нашла две пачки сигарет. Теодор вздохнул, как будто теперь больше не о чем поговорить. Да, может и не о чем. И ты прекрасно знаешь, что мы с мамой думаем о твоем курении. Но есть еще одна вещь, о которой нам нужно с тобой поговорить. И это тот самый пистолет. А что такое? Я уже тебе все рассказал. Ты уверен? М да. Ты уже тысячу раз спрашивал. Так почему же я до сих пор не получил никаких ответов? Откуда я знаю? Не надо меня постоянно спрашивать. Теодор пожал плечами и взял новую порцию. Ну именно это я и делаю. И просто чтобы ты знал, я не сдамся, пока не расскажешь мне, что именно произошло той ночью. Ну Но я уже это сделал. Что еще ты хочешь услышать? Правду. Как насчет того, чтобы попробовать рассказать именно ее? Например, что это были за грабители и почему они напали именно на тебя, если это вообще были грабители? С какими друзьями ты должен был встретиться? Ты ведь всегда говоришь, что у тебя нет друзей. И тот человек с питбулем, которого ты даже описать не можешь. Он что, тоже был в маске? И почему он никак не отреагировал, когда ты убежал с пистолетом в руке? Правду, Теодор. Это все, что мне нужно. Правду? Теодор поднялся со стула, лицо его было красным. Ты хочешь знать правду? Да? Точно хочешь? Голос был готов перейти в крик. Правда в том, что ты должен быть чертовски счастлив и благодарен за то, что в тот вечер я вернулся домой с пистолетом. Если бы этого не случилось, ты бы стоял там и смотрел, как убивают одного за другим членов твоей семьи. Но может быть, так было бы лучше? Потому что тогда бы по крайней мере не пришлось бы терпеть все это дерьмо. Фабиан не мог не согласиться с сыном. Несмотря на то, что каждое слово ощущалось как удар ножом в грудь, это была чистая правда.